Анатолий Штольц Холод. Исход. Читает Роман Ефимов. Мы с Кариной шли несколько часов без остановок. Нужно было уйти подальше от остатков деревни, от трупного смрада и гари. Пейзаж по ходу нашего движения был поистине лунный. Голая земля, засохшие деревья и отсутствие какой-либо растительности. И это несмотря на то, что была середина мая, и солнце грело вполне по-весеннему. Все живое вымерзло, хотя, если присмотреться, то кое-где пробивались жалкие живые травинки. Земля очнется от шока и восстановится. Но когда это будет? Мы шли на восток, ориентируясь по компасу, задавая направление движения на видимые нам ориентиры на местности. Я избегал выходить на дороги, а встречающиеся нам по пути деревни мы обходили издалека. Карина не спрашивала меня ни о чем, а молча шагала за мной. Ближе к полудню я решил устроить привал в развалинах сторожки на опушке того, что когда-то было лесом. Мы расположились. Я снял каремат с рюкзака и постелил его у стены сторожки. «Можешь поспать немного?» а я разберусь с содержимым рюкзака и приготовлю нам поесть», — кивнул я женщине. Она улыбнулась вымученной улыбкой, легла на каремат и, подложив под голову кулак, мгновенно заснула. Устала, понятно. Я тоже шевелился, как сонная муха, но нужно было приготовить поесть и постоянно осматриваться вокруг. Неприятности в виде людей с неясными намерениями никто не отменял. Раз выжили мы, значит, еще кто-то выжил. И они могли быть опасны для нас. Провел ревизию рюкзака. Еда только в виде сублимированных продуктов. Мясо, каши, супы, кофе. Были галеты, шоколад и сладкие батончики с орехами и сухофруктами. Это были легкие по весу и малообъемные продукты. Никаких консервов и круп. Они были слишком тяжелые и на себе в рюкзаке много их не унесешь. Я перебрал наши запасы. Их должно было хватить нам вдвоем при скромном рационе на две с половиной-три недели. Неплохо. С водой было хуже. Одна пятилитровая бутыль и две литровые бутылки. Этого хватит на два от силы на три дня». Хорошо, что был мембранный фильтр для воды и несколько наборов химикатов для обеззараживания воды. Хорошо, найдем какой-нибудь источник, вернее ключ с водой, там и пополним запасы. Водоемы и колодцы, как я понимаю, были заражены сточными водами и трупным ядом. Это надолго. Ладно, нужно готовить. Я достал раздвижной металлический котелок, Мне нужно было приготовить горячую воду для сублиматов. Развел небольшой костерок, благо сухих веток вокруг хватало, и вскоре в котелке забурлил вермишелевый суп с мясом. Я бросил в воду два пакета с супом, чтобы нам хватило вдвоем нормально поесть. Выделил небольшую пачку галет, одну на двоих. Разбудил Карину, и мы по очереди поели ложками прямо из котелка. Почему по очереди? «Да очень просто. Один ел, второй осматривался вокруг. Теперь нам предстояло постоянно быть на чеку и, по возможности, как можно раньше заметить опасность. После супа я приготовил нам по чашке кофе. Вместо сахара я выделил нам плитку молочного шоколада и разделил пополам. Поели отлично, правда, я бы еще столько же съел, но нужно экономить». «Спасибо, Андрей». Поблагодарила Карина. «Ты наелась?» «Вполне, а ты?» «Нормально, хватило». «Насколько нам хватит продуктов?» «Недели на три максимум, и то при скромных порциях». «Это хорошо. А за это время мы что-нибудь найдем для пропитания?» «Надеюсь, но придется заглянуть в остатки деревень, осмотреть сельские магазины, да и по домам пройтись». Может, удастся найти консервы, крупы и так далее. Нам все пригодится». «Грабить?» — уточнила Карина. «Нет, мародерить. Это же одно и то же. А есть другой выход. Нам нужно есть, чтобы жить и двигаться». Карина промолчала в ответ и достала из кармана на рукаве куртки какой-то гаджет в силиконовом чехле на кнопке. Включила прибор, внимательно всматриваясь в небольшой экран. Я молча пил свой кофе, краем глаза осматривая местность вокруг. «О, ура!» — вдруг вскрикнула радостно Карина. «Что там такое?» — спросил я. «Есть сигнал! Есть сигнал, Андрей! Спутник увидел нас!» «Какой спутник, Карина?» «Иридиум! Он обеспечивает связью вот этот гарминовский мессенджер!» «И что это дает?» Я могу теперь связаться с Мишей и передать свои координаты. А раньше в бункере он работал? Да, и мы каждый день переписывались с моим мужем, а потом пришла вспышка на солнце, помнишь, как нас поджаривало? И связь тогда пропала. А теперь она появилась, видно, какие-то спутники из орбитальной группировки Иридиум все-таки уцелели, и сейчас есть связь с ними. Подожди, я сейчас отправлю сообщение. Вскоре гаджет пиликнул. «Есть!» – радостно вскрикнула Карина. «Миша отозвался. Он видит мои координаты». «А сам он где?» «Не так далеко, и наша дочь с ним. Для этого мужчины нет преград». Карина начала оживленную переписку по мессенджеру, а я развернулся к Полю, молча допивая свой кофе. «Думал о том, насколько скрытна Карина. Впрочем, это нормально. Какое мне дело до семейных переговоров? Но все-таки налет непонятной обиды на минуту охватил меня. Мне нравилась Карина, и я привык к ней. Возможно, были и планы относительно ее. А теперь отбой. Нужно расслабиться и подумать о насущных проблемах. Так быстрее возвращаешься в реальную жизнь. «Нам нужно продержаться сутки, Андрей». «Потом Миша заберет нас вертолетом, координаты наши у него теперь есть». «А я здесь при чем, Карина?» «Ты со мной. Ты спас меня и несколько раз, Андрей. Миша в долгу не останется, вывезет и тебя. И найдет для тебя безопасное место для жизни и работу». «Даже так?» «Да, я попрошу его об этом, и он не откажет мне», — уверенно сказала Карина. «Это будет круто». «Раз такое дело, нам нужно здесь затаиться и ждать, и не высовываться никуда. Кстати, научи меня пользоваться дроном и программой к нему. Мне интересно самому поднять дрон». «Конечно. Раз мы скоро улетаем, а продукты теперь экономить не нужно, то давай поедим еще, есть что-то хочется. Я этой баландой не наелась». «С удовольствием. Я тоже полуголодный остался после нашего обеда». И я приготовил нам тройную порцию картофеля с мясным гуляшом. Когда мы поели, я попросил Карину осмотреть окрестности дроном, а я понаблюдаю, что и как она делает. Карина запустила дрон и показала, как им управлять и как на мониторе ноутбука получать картинку. Было интересно. Дрон подняла на максимально возможную высоту, с которой можно было различать картинку. Потом нашли нас, опустили дрон немного и увеличили изображение. Видимость была отличная, я даже помахал рукой самому себе. Лица наши были как на ладони. Вот это возможности оптики. Поразительно. Потом я решил осмотреть наши окрестности в радиусе километров пяти. Все было пусто. Увидел дорогу, на которой виднелась колея от машин. Интересно, может, это конвой Петровича оставил следы? Я просмотрел дорогу обратно до нашей деревни. Никого. Тогда я полетел вдоль дороги, которая была направлена на юго-восток. Никого. Я уже думал возвращать дрон, поднял его, и тут я увидел в ложбине между двумя холмами по которой проходила дорога, машину, стоящую машину. И сразу узнал ее. Это был мой газон, фургон, на котором я приехал в рассолы. Я передал управление Карине и попросил внимательно осмотреть саму машину и местность вокруг нее. Результат осмотра машины оказался неутешительным. Кабина напоминала решето. Все стекла, в том числе лобовое, выбиты, по всей видимости, пулями. Кабина машины пустая. Возле кабины на дороге бурые пятна. Кровь, наверное. Передние колеса спущены, видно пробиты пулями. Задний борт машины открыт, в кузове валяются только пустые коробки и какой-то хлам. Машина разграблена полностью. Вокруг никого нет, ни живых, ни мертвых. Есть только следы от машин, которые обогнули разбитый фургон и направились дальше по дороге, куда отследить не удалось. Заряд аккумулятора на дроне упал, и пришлось возвращаться. «Что скажешь, Карина?» «А что тут говорить, Андрей? Ты сам все видел. Машина расстреляна и разграблена. Джипы, которых мы не досчитались в школьном дворе, двух джипов, их тоже нет». Похоже, что колонна Петровича попала в засаду, фургон расстреляли, а джипы угнали. Кровь видна только возле фургона, значит, погибли или ранены только те, кто был в его кабине. Других следов крови на этом месте нет. Видимо, раненых или убитых забрали с собой. Ты думаешь, это была засада, Карина? Возможно, место удобное, лощина, какие-то развалины на склонах. Или джип, который ехал в голове колонны, или обогнал газон, перекрыл дорогу, и из него расстреляли кабину газона и всех, кто там был, предположил я. Народ в бункере был разный, и многие себе на уме. Возможно, и такое, согласилась Карина. Посмотри расстояние от нас до этой разбитой машины. Ты сможешь? Попробую. Пальцы женщины забегали по клавиатуре ноутбука. Три километра триста пятьдесят метров. Это практически рядом, внизу на дороге, за тем холмом. Ты хочешь сходить туда, Андрей? Да, осмотреться и понять, что произошло и где люди. Может, помощь какая нужна. Так ли это важно, Андрей? Ведь нас тогда выгнали на мороз, на верную смерть. И из-за ерундовой причины. Петрович поступил неадекватно, и никто его не остановил. «Значит, они все были согласны с его решением. Ты можешь объяснить, какая муха тогда укусила твоего родственничка?» «Могу. Он приревновал меня к своей жене, к Лиде, и эта ревность нарастала с каждым днем. Я видел это». «А был повод?» «Нет, повода с моей стороны не было. Лида для меня всегда была табу». Но она иногда неосторожно вела себя по отношению ко мне, и не заметить этого в такой тесноте бункера было, думаю, невозможно. Ого! Впрочем, даже я видела те взгляды, которые бросала на тебя Лида. Да и ты тоже с интересом на нее посматривал. Я старался никак не проявлять внимания к ней, после того, как понял, что Петрович внимательно отслеживает наши следы взаимные взгляды и разговоры. «Ты и ко мне пытался подъехать, Андрей», — рассмеялась Карина. «Ты и Сашка были даже конкурентами за мое внимание. Думаешь, я этого не замечала? Да и дядя Коля тоже глаза на меня распускал». «Да, было такое. Но мы оба получили от ворот поворот. А дядю Колю ты тогда здорово пуганула и отшила. Помнишь твою вспышку бешенства с ножом?» «Помню». Хорошо, что я тогда не сорвалась и не полезла в драку. А могла? Могла, нервы у меня были тогда на пределе, а в таком состоянии я не контролирую себя. А с виду ты такая белая и пушистая. Это только с виду, Андрей, только с виду, — рассмеялась Карина. А вот сейчас я не хочу, чтобы ты туда шел, риск совершенно неоправданный. Завтра утром нас заберут отсюда, и мы забудем этот период жизни, как кошмарный сон. А ты уверена, что твой муж не приревновал тебя ко мне? Ведь ты все это время общалась с ним, и разве ты не писала ему о том, что в бункере с тобой живет мужчина? Писала, конечно. Но ты не просто мужчина, ты тот человек, который спас меня. Насчет ревности в этом никто и никогда не может быть уверен, Андрей. «Но прежде за Мишей я такого не замечала, и повода ему никогда не давала, так что отнесется он к тебе нормально. Он умный и благодарный человек». «Это хорошо», — согласился я. «Тогда давай сейчас подзарядим аккумуляторы в дроне и еще раз осмотрим разбитый фургон и местность возле него». «Согласна. Это лучше, чем идти самому туда на ночь глядя». «Давай поставим на зарядку дрон, а сами приготовим кофе с чем-нибудь сладким. Что-то разнервничалась я вся». «Давай, отличная идея. Я думаю, что пока не стемнело, нам нужно приготовить на костре и ужин, чтобы потом не светиться в темноте». «Ты думаешь, за нами могут наблюдать или даже искать нас?» – встревожилась женщина. «Лучше не испытывать судьбу, Карина». Ночью даже огонек от сигареты виден не на один километр. Ты прав, Андрей. Осторожность не помешает, тем более мы не имеем сейчас права рисковать. Нам нужно дождаться утра и свалить отсюда как можно быстрее. Согласен. Пойду соберу дрова для костра, а ты выбери нам продукты для ужина. И не экономь, лучше холодную ночь пересидеть сытым, чем голодным». Пока мы приготовили ужин и поели, резко наступила ночь, не как раньше с сумерками, а как будто кто-то невидимый просто отключил свет. На небе переливались алмазными огоньками звезды. «Красиво как, и тихо», — сказала Карина, потихоньку отхлебывая горячий чай. «Да, мир ничего и не заметил. Небеса и звезды все те же». Задумчиво ответил я. «Земля меняется, она живет своей жизнью. Она изменится, как пожелает, это похоже на умывание и переодевание, а нам нужно приспособиться к новой земле и начать все сначала». «Как ты думаешь, Андрей, много людей выжило после этого экстрима?» «Не знаю даже, думаю, немного. Или случайно, или в каких-то укрытиях» но однозначно выжившие есть. «Прежней жизни уже не будет. Людям придется меняться и довольствоваться малым», сказала Карина. «Это точно. Только ведь не все готовы к этому. Многие привыкли в прежней жизни сжать там, где не сеяли, и отбирать чужое силой или обманом. Думаю, сейчас это будет процветать, и разграбленный конвой Петровича – первый пример». Нас с тобой это уже не будет касаться, Андрей. Почему? Потому что мы завтра улетим отсюда, в спокойное, безопасное место. Да, хотелось бы. Ложись спать, Карина. Вот тебе спасательное одеяло из фольги. Завернись в него и ложись отдыхать. Карина вынула из пакетика одеяло и недоуменно развернула его. Вот эта пленочка может согреть... «Нет, она не греет, но сохраняет твое тепло. Завернись в него серебристой стороной к себе, а золотистой наружу. Только не совсем плотно. Оставь небольшой зазор между ним и тобой, быстрее согреешься». «А ты пользовался таким, Андрей?» С недоверием спросила Карина. «Конечно. Я много ходил в походы и на пикники с ночевкой, так что проверил его действия на себе. Отлично работает». «Ну и ладно, и я проверю», — сказала женщина, заворачиваясь в хрустящую фольгу. «Разбуди меня через пару часов, я сменю тебя на посту». «Хорошо, спи». Карина улеглась на каремат, подложила под голову рюкзак и практически мгновенно заснула, мирно посапывая во сне. «Я занял наблюдательную позицию в развалинах, откуда мне была видна практически вся местность вокруг нас». Положил на колени винтовку и стал коротать время, раз за разом прокручивая варианты нападения на конвой Петровича. Ночь тянулась, как резина. Периодически я засыпал, но ненадолго, вскидываясь от малейшего шороха. В основном это хрустела Карина своим одеялом, ворочаясь во сне. А вот и долгожданный рассвет. «Доброе утро, Андрей!» — это проснулась Карина. Ты не будил меня ночью? Я и сам заснул, вернее, засыпал периодически, но, к счастью, никто нас не потревожил ночью. Я отойду по нужде. Давай, только недалеко, зайди в развалины с той стороны, чтобы не отсвечивать на открытом пространстве. Больше здесь и укрыться-то негде. Хорошо, я поняла. Потом я развел костерок, и мы приготовили плотный завтрак. Поели с удовольствием. Когда мы стали уже пить кофе с ореховыми батончиками, запеликал коммуникатор Карины, пришло сообщение. «Это Миша, он прилетит через двадцать минут, готовность номер один». «Ура, наконец-то!» — буквально выдохнула Карина. Она ждала своего мужа и радовалась встрече, как малое дитя. «В принципе, я тоже ждал вертолет». Ждал возможности покинуть эти скорбные и опасные места, некогда бывшие тихими и красивыми, особенно летом. Мы собрались. Я упаковал рюкзак, и мы стали прислушиваться, откуда прилетит вертолет. Вертолет прилетел раньше, буквально через минут десять. Небольшой, с яркой раскраской. Кабина желтая, хвост красный, полозья черные. Завис над нами, потом снизился и приземлился метрах в пятидесяти от нас, заглушив двигатели. Карина побежала навстречу человеку, который вылез из вертолета. Высокий худой мужчина с короткой стрижкой седых волос. Они поцеловались и обнялись, и какое-то время стояли так, слегка раскачиваясь, не выпуская друг друга из объятий. Я стоял на месте, опустив на землю рюкзак и кейс с компьютером, ожидая, что будет дальше. Из вертолета буквально выпрыгнула девушка в спортивном сером костюме и повисла на шее Карины. Это ее дочь, понятно. Я также заметил, что пилот осматривал вертолет снаружи, останавливаясь в некоторых местах и проводя рукой по корпусу. Вскоре Карина стала говорить с мужем, оглядываясь на меня. Что-то, видно, не заладилось в их разговоре, судя по тому, что муж Карины несколько раз отрицательно покачал головой. А что не заладилось, я понял. Места для меня в вертолете нет. Потом они вместе подошли ко мне. «Михаил», — представился муж Карины и пожал мне руку. Голубые глаза мужчины внимательно изучали меня. Рукопожатие у него было искреннее и крепкое. «Андрей», — представился я. «Очень приятно», — ответил Михаил. «Андрей, мы не сможем взять вас в вертолет. Пассажирских мест всего три. Кроме того, в вертолете установлен дополнительный бак для топлива». «Я понимаю, Михаил. Не вопрос, все нормально. Я вам очень благодарен, что вы спасали Карину». «Да не за что. Обстоятельства были такие». Подошел пилот и, извинившись, доложил Михаилу. «Михаил Федорович, пули повредили обшивку корпуса и хвостового оперения, но лететь сможем». «Хорошо, запускайте двигатели». Пилот ушел. «Нас обстреляли с земли неподалеку отсюда, когда мы стали снижаться. К счастью, серьезных повреждений нет». Объяснил Михаил и добавил, обращаясь к жене и дочери. «Девочки, садитесь в вертолет, здесь задерживаться опасно!» Карина молча обняла меня. «Спасибо за все, Андрей!» И шепнула мне на ухо. «Я буду помнить тебя, а ты...» Я кивнул в ответ. «Да». Потом Карина расстегнула ворот своей куртки и достала жемчужное ожерелье. «Сняла его и отдала мне». «Это стоит много денег, а тебе они пригодятся в долгой дороге». «Лучше продавать или менять жемчужины поштучно. Это сейчас имеет цену, а деньги нет», — добавил Михаил. «От меня вам, Андрей, тоже небольшая благодарность». Мужчина вынул из кармана небольшую деревянную коробочку и раскрыл ее. Коробка была плотно заполнена золотыми пластинками с четко проставленной пробой. «Это пятиграммовые золотые пластинки. Они имеют большой спрос, это современные деньги, они пригодятся точно. Когда доберетесь до Алтая, двигайтесь к озеру Телецкое. Там найдете городок Яелю. Мою фамилию вы знаете, найдете мой дом. Будем рады принять вас у себя». Я поблагодарил, взяв коробочку, которая была неожиданно увесистой. Карина с дочерью быстро пошли в вертолет, который уже запустил двигатели. «Андрей», — обратился ко мне Михаил, — «подойдите со мной к вертолету, у меня есть еще кое-что для вас». Мы подбежали к вертолету, лопасти винта которого уже начали раскручиваться. Михаил достал с переднего кресла большой брезентовый баул и с трудом сбросил его на землю. «Здесь много полезного для вас, Андрей. Разберетесь. Удачи вам!» «И вам безопасного полета», — ответил я, передал Михаилу кейс с ноутбуком и дроном, и мы крепко пожали друг другу руки. Потом вертолет улетел, резко набирая большую высоту. Я еще долго провожал взглядом винтокрылую машину, пока она не превратилась в еле различимую точку в голубом небе. Я дотащил волоком к своему убежищу баул, уж больно тяжелый он был, расстегнул молнию и стал вынимать и складывать на землю его содержимое. Итак, что я имею? Коробка, там пистолет-глок, одна запасная обойма, пять пачек патронов к нему — Поясное крепление для ГЛОКа в виде пластиковой клипсы. В ней же место для запасной обоймы. Отлично. Я зарядил пистолет. Кстати, в таком игрушечных размеров пистолете в обойме 20 патронов. Сразу же прицепил на ремень пистолет, так спокойнее будет. Что там дальше? Утепленный каремат, палатка в чехле и спальный мешок. Все настолько минимизировано в упаковке, что и места особого не занимает. Пять суточных рационов в пластиковых пакетах. Пакет с медикаментами, перевязочными и хирургическими инструментами, упакованными в пластиковый контейнер. Большой пакет с сублимированной едой. Два налобных фонарика. Бензиновые зажигалки, туалетная бумага, батарейки, набор пластиковых тарелок, металлическая ложка-вилка, металлическая кружка, металлический термос, мыло, стиральный порошок, несколько фильтров для воды, котелок, небольшой топор, пила, саперная лопатка, несколько пачек сухого спирта, пять спасательных одеял из фольги, моток веревки, тент из непромокаемой ткани. Нож в чехле, мачете в чехле, монокуляр с шестикратным увеличением, пластиковая фляга в чехле, бутылка водки, короткоствольное помповое ружье и пять коробок патронов к нему, набор рыболовных снастей, большой туристический рюкзак и много других полезных вещей. В общем, приличный набор, только как это все нести на себе? Своя ноша не тяжела. Ничего, что-нибудь придумаю. Так, с вещами разобрался. Со своими чувствами тоже. Карина вновь обрела свою семью, как она и хотела. И я за нее теперь спокоен. По крайней мере, она в безопасности и под защитой. А что до меня? Я принял ситуацию. Болезненно, конечно, но я принял с пониманием и благодарностью. Теперь нужно разобраться с нападением на конвой Петровича. Сходить туда, осмотреться и понять ситуацию. Это первое, что я должен сделать. Я взял свою винтовку, в карманы распихал все патроны, которые у меня были, не больше двух десятков. Новый пистолет теперь всегда будет при мне. А помповое ружье брать с собой не стал, это оружие для ближнего боя, не для этого случая. А вот мачете прицепил на пояс, пусть будет, мало ли, пригодится. Спасательные одеяла распихал по всем карманам, места они много не занимают, а пригодиться могут. Потом я тщательно замаскировал обломками кирпичей свой рюкзак и новый баул, так надежнее будет, и выдвинулся по холму вниз, туда, где внизу велась дорога. Но на дорогу я решил не выходить, она прекрасно просматривалась с холмов вокруг нее, а пошел поверху, по склону холма, где виднелись какие-то развалины небольших домов. Обошел шагах в десяти один дом, осторожно присматриваясь к нему. Обошел второй дом. Везде пусто и тихо. А вот из развалин третьего дома шел легкий дымок. Именно дымок, как от небольшого костра. «Внимание! Тут могут быть люди и не обязательно доброжелательно настроенные». А может, это наблюдательный пост именно тех бандитов, что разграбили конвой Петровича? Обойти? Не получится. Я на открытой местности и уже виден, как на ладони. Вернуться обратно? Тоже не вариант. Я почти дошел до разбитой машины конвоя, и уйти, так и не разобравшись с ситуацией, это не выход. Я решил проверить эти развалины. И если это бандитское гнездо, то тихо свалить обратно, не высовываясь. А если это просто беженцы, то попытаться выяснить у них, что произошло с конвоем на дороге. Я забросил винтовку на ремне за спину, а сам с пистолетом, осторожно, прячась за грудой кирпичей, подкрался к дому, присел за уцелевшей стеной и прислушался. В доме было тихо. Я подождал немного, а потом двинулся вперед. Скользнул за угол, обошел полуразрушенную стену и увидел источник дыма, небольшой костер, разложенный посреди развалин. Никого рядом не было. Странно. И настораживает. Я также тихо стал пятиться обратно, поняв, что обследовать эти развалины было плохой идеей. «Пистолет опусти, мужчина!» раздался где то совсем рядом женский голос знакомый голос я осторожно повернулся и увидел автоматный ствол направленный на меня из за кучи битого кирпича метрах в десяти вот и попался я опустил пистолет дергаться было бесполезно да и опасно это ты что ли андрей раздался снова знакомый голос ну я «А ты кто?» Из засады поднялась женщина, опустив автомат. Это была Лида, жена Петровича. Вот уж не ожидал. Лида подбежала ко мне, обняла одной рукой. «Андрей, Андрей!» «Ты что здесь делаешь, Лида?» Спросил я, еще не отойдя от испуга. «Я здесь с Сашей, он ранен. Мы прячемся здесь уже вторые сутки». «Как я рада, что ты живой и что ты пришел сюда!» «Я рад, Лида. Что вообще произошло? Я видел расстрелянную машину, мою машину, там, внизу, на дороге. Где все? Где Петрович?» Лида всхлипнула. «Убили Петровича, и дядю Колю убили. А я вот с раненым Сашей здесь спряталась. У нас нет ни воды, ни еды, и Сашка совсем плох». Я не знаю, что мне дальше делать. Кто убил Петровича и Колю? И где все остальные? Наши же и убили, а сами уехали на джипах. Ладно, потом расскажешь подробнее. Пойдем к Саше. Пойдем. Еще раз всхлипнула Лида. Саша лежал в небольшом сарайчике, чудом уцелевшем при землетрясении. Он узнал меня, попытался приподняться на локте, но бессильно опустился обратно, на какое-то тряпье. Я перевязала его, как смогла, но пуля у него в боку, нужно ее вытащить, да нечем. Понятно. Нужно убираться отсюда и побыстрее. Эти ушлепки вернутся, чтобы добить вас. Саша не может идти. Я вижу. Сейчас я сделаю носилки и понесем его. Смотри вокруг. «Сколько патронов у тебя осталось?» «Три. Расстреляли весь магазин, пока отбились». «Ясно. Много не навоюешь. Ладно, разберемся». Я срубил мачете два засохших деревца, очистил от веток и получились вполне крепкие жерди для носилок. Снял свою куртку, продел рукавами на жерди. «Лида, дай мне свою куртку и куртку Саши». Получилось грубое подобие носилок. Лида, помоги мне перенести Сашу на одеяло. Я достал из пакета спасательное одеяло и разложил его рядом с раненым, и мы вдвоем перенесли его на одеяло. Теперь бери за концы и перенесем Сашку на носилки. А выдержит эта фольга, больно тонкая она. Выдержит. Сотню килограмм выдержит. Одеяло выдержало. «Мы с Лидой перенесли раненого на носилки и закрепили одеяло на жердях. Получилось вполне даже надежно. Я взял еще одно одеяло, которые были у меня растыканы по всем карманам, и закутал им Сашу серебристой стороной к телу, чтобы согреть раненого. И еще раз мысленно поблагодарил мужа Карины за комплектацию его подарка мне». Видно, что Михаил хорошо знал экстремальные ситуации и знал, как их встречать. Я забрал у Лиды автомат и закинул его за спину, рядом с моей винтовкой. Женщине и так тяжело будет нести носилки, а нести нужно. И мы пошли. Шли тяжело, часто останавливались, тем более, что путь наш лежал вверх, на вершину холма». Молчали по пути, чтобы экономить силы. Когда останавливались передохнуть, я осматривал окрестности, но все было тихо. Добрались мы до моего убежища часа через два, вымотавшись до предела. Я сразу открыл пакет с суточным рационом, дал Лиде банку с тушенкой, а сам развел костерок и приготовил крепкий кофе, себе и Лиде. Нужно было встряхнуться и размещаться. А Лиде предстояло извлечь пулю из Саши и заняться его лечением. «Ты перекусила?» — спросил я Лиду, когда она закончила есть и практически залпом выпила свой кофе. «Да, прекрасно, спасибо. Я готова работать дальше». «Отлично. Тогда давай будем готовить Сашку к лечению. Что нужно тебе для этого?» «Место, застеленное чем-то чистым». Инструменты, лекарства, перевязочные, спирт, стерильные перчатки, освещение. Пуля у Саши глубоко, придется поковыряться. Хорошо, давай я займусь подготовкой места, а ты разберись с медицинским добром, которое у меня есть. Я достал из хрона свой баул и выложил перед Лидой пакеты с медикаментами и хирургическими инструментами. О, это целое сокровище, Андрей! Восторженно воскликнула Лида, разбирая пакеты. «Скальпели, зажимы, ранорасширители, иголки, нитки, карцанг, ножницы. Супер! Так, а здесь у нас антибиотики, обезболивающие, антисептики, бинты, марля. Откуда у тебя это, Андрей? Потом. Волшебник в голубом вертолете привез. Я видела этот вертолет сегодня утром» только он совсем не голубой был. Неважно. Мне нужен огонь и теплая вода, Андрей, а я пока подготовлю инструменты. Я развел небольшой костер и поставил греться воду в котелке, потом расстелил на земле тент из запасов Михаила, положил на него каремат, а сверху спасательное одеяло. Годится такое рабочее место, Лида? Годится, одобрительно кивнула женщина. «Давай перенесем Сашу на него и помоги мне расстегнуть ему одежду. Мне нужен доступ к ране». Когда мы уложили раненого, который был без сознания на импровизированное операционное ложе, Лида попросила слить ей на руки воду и тщательно вымыла руки с мылом. Потом протерла их спиртом. Потом натянула на руки стерильные хирургические перчатки. Инструменты она разложила на одноразовой пеленке и тоже протерла их спиртом. Стерилизовать их, как положено, было нечем, да и некогда. Потом попросила одеть ей на лобный фонарь и включить его. «Руки тоже помой, Андрей, и будь рядом, возможно, понадобится твоя помощь». И Лида начала работать. «Я не мог смотреть на операцию, мне стало дурно от вида крови» которая обильно полилась, когда Лида расширила рану скальпелем и дальше полезла ковыряться в животе раненого. «Андрей, держи зажим! Я пережала сосуд, и мне нужно дальше работать! Держи, я сказала! Возьми себя в руки!» Я каким-то крайним усилием воли подавил подступившую тошноту и головокружение и взял зажим, торчавший из окровавленной раны, в которой сосредоточенно работала Лида. «Вот, еще зажим! Держи! Да не спи ты! Сейчас хлестанет кровь из артерии! Держи!» Сколько шла операция, я не знаю, но в конце концов Лиде удалось извлечь пулю. Потом она что-то долго еще делала в ране и, наконец, разрешила мне снять зажимы и отпустила меня. «Все, спасибо, Андрей. Дальше я сама справлюсь». Когда все закончилось, Лида облегченно вздохнула. «Я думала, попроще будет. но ничего, я все сделала, что было необходимо. Сейчас уколю антибиотик, обезболивающее, и все». «Что-то Саша плох, Лида. Выживет?» «Не знаю. Он мужик крепкий духом и телом, будем надеяться. А сейчас мне нужно помыть инструменты. Есть еще вода?» «Мало, экономь по возможности». Я поняла. Когда мы, закончив все дела, сели попить свежего кофе с шоколадом, уже вечерело. «А ты молодец, Лида, знаешь ты свою работу», — похвалил я. Я работала операционной сестрой в свое время. Хоть я и фельдшер, приходилось делать все, и прием больных вести, и перевязки, и роды, и травмы — И на операциях ассистировать. Практика большая. Видишь, вот и пригодилась. Да уж, и меня тогда заштопало. Спасибо. На здоровье, племянничек. Теперь не спеша расскажи, что произошло на дороге, что за нападение было на вас. Лида сжалась и нахмурилась. Мы выехали со школьного двора тремя машинами. Впереди на твоем фургоне, загруженном разным добром, ехал Петрович и дядя Коля. За ними джип со Светланой и ребенком, студентом Ванькой, обеими хахалями Светки и племянницей Миняйловской. А за ним в хвосте колонны мы с Сашкой, а на заднем сиденье второй студент Петька и девка его». Все было нормально, но когда движение притормозилось из-за подъема, джип перед нами вдруг резко пошел на обгон и перегородил дорогу фургону Петровича. И эти ушлепки стали стрелять из винтовки и пистолета по кабине фургона. Убили Петровича и дядю Колю практически в упор, они даже дернуться не успели. «Кто стрелял, ты видела?» «Студент Ванька и девка его». «Что дальше было?» А дальше, как только началась стрельба, и мы с Сашей, который был за рулем, остановили машину, Петька, который сидел со своей девкой на заднем сидении, набросил удавку на шею Саши и стал душить его. А девка эта набросила удавку мне на шею. Мы с Сашкой отбились, а эти гады выскочили из машины и побежали к своим. У Саши был автомат. Когда и мы выскочили из машины, по нам уже открыли огонь. Сашке тут же прилетело. Он упал, я оттащила его за машину, взяла автомат и загнала несколькими очередями этих ушлепков за фургон, а потом потащила Сашку к развалинам домов, прикрываясь нашей машиной. Уехать бы не получилось, нас тут же бы перестреляли в машине. Пока я дотащила Сашку до укрытия, эта мразь уже выпотрошила фургон, загрузила в оба джипа и уехали. По-моему, я попала в одного из мужиков. По-моему, в Ваньку, поэтому они нас и не преследовали. Потом, когда они уехали, я вышла к машине, Петровичу и дяде Коле уже помочь было нельзя, они были мертвы. Я похоронила их недалеко от дороги, хорошо хоть и лопату нашла в машине. Вот и все, кратко. «Нифига себе оборот», — выругался я, выслушав рассказ Лиды. «А чего они так взбеленились?» Явно они были в сговоре и готовились к нападению. Да, а мы не заметили, что они были вооружены, слишком быстро собирались в дорогу после землетрясения, в срочном порядке по приказу Петровича. А что, терки в бункере начались? Да, месяца за два до эвакуации. Светка подзуживала девок, а те своих хахали. Конфликт с Петровичем пошел за конфликтом. Из-за чего? Да по всяким пустякам, иногда доходило до мордобоя, Сашка с дядей Колей их быстро урезонивали. Хахали Светки, мужики постарше и поумнее, на рожон не лезли, но молчаливо поддерживали студентов и их девок. А что Светка хотела? Для чего весь этот цирк устроила? Чего ей не хватало? Это не цирк, это дурь какая-то женская, наверное. Когда началось потепление, студенты попытались ночью задушить подушкой Петровича. Не получилось. Дядя Коля и Сашка их сильно избили, а Петрович выгнал их из бункера. Температура была уже нормальная. Они отсиделись в школе, проголодались и стали стучаться в бункер. Петрович их впустил обратно. Результат налицо. «Да уж», — согласился я. Когда тебя с Кариной выставили на мороз, все присмирели и надолго. Но ты не вернулся. Мы думали, что вы замерзли где-то, но искать не стали. Петрович не разрешил переохлаждаться. Согласись, Лида, реакция у Петровича по поводу меня была не совсем адекватная. Немного помолчав, сказал я. Да, и я не могла ничего возразить. Он сильно ревновал меня к тебе и буквально накануне сильно побил меня за это. Бред какой-то. Он никогда раньше руку на меня не поднимал. Я так и понял, Лида. Ничего. Мы с Кариной выжили и нормально еще устроились. Где, если не секрет? Не будем об этом. Укрытие наше погибло во время землетрясения. Понятно. Ты изменился за эти месяцы, Андрей, и сильно. «Наверное, мы все изменились». «Да, к сожалению, и все изменилось. А где Карина?» «Ее забрал муж сегодня утром на вертолете». «Это за Кариной прилетели?» «Да». «А что тебя не забрали?» «Мест не было, там была еще их дочь». «Понятно. Значит, мне наконец-то повезло, что ты здесь». «Получается, что так». А мне повезло, что я встретил тебя и Сашку. Вместе оно веселее будет выживать. Что дальше будем делать, Андрей? Завтра разберемся. Сейчас ложись спать. Сменишь меня, когда я тебя разбужу, а то я вижу, ты совсем уставшая. Есть такое. Посматривай за Сашкой. Придет в себя, дай ему попить. Я постелил второй каремат... Дал Лиде спальный мешок, и когда она залезла в него, закрыв голову капюшоном, то мгновенно заснула. А я вышел за мое укрытие и внимательно осмотрел окрестности в монокуляр. Все было тихо, и никакого движения я не заметил. Вряд ли на ночь глядя эти ушлепки сунутся прочесывать местность. «Это шакалы, хоть и опасное зверье, но шакалы». Ночь прошла относительно спокойно. Я периодически спал одним глазом в обнимку с винтовкой. Несколько раз Сашка приходил в себя и просил пить. Я давал ему из термоса крепкий теплый чай. Раненый благодарно кивал мне и снова засыпал. Но дышал уже спокойно, и лоб у него уже был не горячий. Температура спала. Утром меня разбудила Лида, когда я забылся в коротком сне, сидя у стены. «Андрей, доброе утро. Ты как?» «Я в норме. Все было тихо». Саша несколько раз приходил в себя, пил и снова засыпал. «Хорошо. Я сейчас уколю ему антибиотик и дам противовоспалительное и обезболивающее в таблетках. Если он выжил этой ночью, значит, будет жить». Вода есть у тебя? Руки помыть. Вон, в бутыле, литр не больше. Вода наша проблема сейчас. Руки водкой протри. Когда Лида сделала уколы и напоила раненого, дала ему таблетки, осмотрела дренаж в ране, мы сели завтракать. Готовить было не на чем, воды осталось только для Саши и нам выпить по чашке кофе. Так что я распаковал еще один суточный рацион. «Ты что, Лида, хочешь, тушенку или кашу с мясом?» «Кашу». «Мы поели, я сварил кофе. Достал нам по паре сладких батончиков с орехами. Завтрак получился ранний и очень плотный. Когда мы будем есть сегодня, непонятно». «Что дальше делать будем, Андрей?» — спросила Лида, допивая свой кофе. «Нам нужно уходить отсюда». Нас сегодня могут здесь найти, мы как на ладони. Да и погода портится, как бы дождя не было, а здесь и укрыться-то негде. Да и воду нужно найти, без нее мы долго не протянем. Да, ты прав, Андрей. Как Саша с утра? Лучше, он в сознании, температура вроде бы упала. Но если мы попадем под дождь и промокнем, ему конец. Нужно укрытие понадежнее. Леда. «В бункере, в скважине есть вода?» «Когда мы уходили, то была». «Хорошо, значит, землетрясение не нарушило скважину. Это чудо, конечно, но это наш шанс выжить». «Ты хочешь сказать, что мы должны вернуться в бункер?» «Если не в бункер, то любое уцелевшее здание возле бункера, хоть в школу, я видел, она практически не пострадала при землетрясении», подтвердил я. «Ты был там?» – поинтересовалась Лида. «Рассмотрел скоптера. «Даже так?» «Да». «А коптер у тебя есть сейчас?» «Уже нет. Улетел с Кариной». «Понятно. Так что будем делать, Андрей?» «Будем двигаться обратно в деревню, в школу. Других вариантов я пока не вижу. Что скажешь, Лида?» «А что тут говорить? Я согласна, других вариантов нет». «Сашу придется нести на носилках, да и груза у тебя порядочно. Я вижу, будет нелегко, но нужно выдвигаться». «Значит так. Ты берешь рюкзак, автомат и винтовку. Идешь вперед. Ориентир вон тот лесок на холме. Возьми вот монокуляр, осмотришь деревню. С холма хорошо она видна. И жди меня» а я буду тащить Сашку волоком, только помоги мне его привязать хорошо к носилкам, чтобы он не сползал. А потом вернемся вместе и перетащим вдвоем баул, одному его не поднять. Вот так и будем передвигаться, порционно». Нашел же такое словечко, порционно, но в тему, кивнула в ответ Лида. Вскоре мы выдвинулись. Лида быстро ушла вперед, а я тянул носилки волоком. «Тяжело, конечно, но куда денешься?» На полдороги ко мне вернулась Лида и помогла мне дотянуть Сашу до небольшой ложбинки на краю бывшего леса, где она оставила рюкзак. Оружие Лида несла на себе, закинув за спину на ремнях. «Умница!» «Ну, что там в деревне?» — спросил я у женщины, расположившись лежа на краю ложбины с монокуляром. «Все тихо, никакого движения». Я не спеша осмотрел деревню, особенно район возле школы, никого. Мы вернулись с Лидой за баулом, вдвоем тащить такой груз было намного легче. Потом мы передохнули немного и снова выдвинулись в путь. До околицы деревни было рукой подать, да и двигаться нужно будет по склону вниз, намного легче. Через два часа мы благополучно добрались до школы, так и не встретив никого. Бензовоз и джип стояли нетронутыми. Значит, еще никто не пронюхал об этой стоянке. Да и здесь просто никого не было за эти прошедшие несколько суток. Пока не было. Но непрошенных гостей нужно ждать всегда, особенно в такое время и в таком месте, где стоит бесценный груз. Несколько тонн бензина. Мы затащили носилки с раненым и наши вещи в вестибюль школы и присели на несколько уцелевших стульев, чтобы отдохнуть. Устали. Реально устали. «Что теперь?» — спросила немного отдышавшись Лида. «Нужно найти место, где мы расположимся в школе. Есть идеи. Думаю, в каком-то небольшом помещении на первом этаже с обзором из окон хотя бы на две стороны» ты осматривала школу сама? Нет, за дровами ходили мужчины, меня Петрович не пускал на улицу. Ладно, ты и тут покарауль, а я осмотрюсь. Я обошел школу, и первый, и второй этаж. Однозначно на втором этаже выбирать себе базу нельзя. В плане обороны, конечно, удобно, но в практическом плане, когда нужно иметь возможность незаметно смыться из окруженного здания, это ловушка. Если все здание под контролем, это одно, а если нас всего двое в строю, то придется выбирать только первый этаж. Я нашел подходящее место. Дальнее крыло школы, две крайние комнаты небольшие, глухой торец. Окна целые. Высота от окна до земли со стороны школьного двора метра полтора. Выпрыгнуть можно без проблем. Высота с другой стороны тоже не больше полутора метров. Как запасный выход на задворки школы, да и к бункеру, вполне пригоден. А проход со стороны коридора школы нужно будет забаррикадировать. Получится маленькая крепость. По крайней мере, можно будет продержаться немного времени, чтобы твои товарищи успели выбраться из школы. Я вернулся к ребятам. Саша пришел в себя, и Лида распутывала ремни, которыми он был привязан к носилкам. «Живой, Сашка!» — поприветствовал я парня. «Живой!» — кивнул он. «Идти сможешь?» «Попробую». Лида запротестовала. «И не думай об этом. У тебя в животе дырка и дренаж торчит. Лежать, пока я не разрешу вставать. А ты, Андрей, меня бы спросил, можно ли ему вставать?» «Извини, принял твое замечание. Ты у нас, доктор, тебе и решать, Лида». Женщина кивнула в ответ. «Я молча потащил наши вещи в выбранный мной угол, который будет нашим домом и крепостью какое-то время. И тут пошел дождь, внезапно и сильный, как из ведра. Как хорошо, что мы добрались до места, где есть крыша над головой». Когда мы к концу дня более-менее обустроились в нашем новом убежище, забаррикадировали выход в коридор школы, сели пообедать. Сели на стулья и за столом, и это было очень комфортно после полевых условий. Саша с трудом, но все-таки поднялся после пререканий с Лидой и присоединился к нам. Сильный мужик он все-таки, молчаливый и сильный». Обедали консервами из суточного рациона. Съели все, вскипятили остатки воды в котелке на сухом спирту и приготовили кофе. В целом плотно и вкусно поели. Аппетит у Саши был хороший, значит, пошел на поправку. «Итак, ребята», – начал я разговор после обеда-ужина. «Делаем базу пока здесь. Ты, Саша, выздоравливай и возвращайся в строй». Это твоя главная задача. Лида, сколько времени понадобится, чтобы Саша смог нормально ходить и что-то делать? Недели две, ответила Лида. Понятно. Значит, на две недели мы планируем здесь окопаться, а дальше видно будет. Я сейчас схожу в бункер, осмотрюсь там. Может, что полезное осталось и воды наберу. Нам нужна вода, это главное. Ты, Лида, заступаешь на дежурство. «Осматривайся вокруг школы, можешь подняться на второй этаж, винтовку мою возьми». «Саша, вот тебе короткоствольная помпа, разберись, покрути, оружие нужно изучить. Сможешь почистить автомат?» «Смогу, без проблем». «Хорошо. Пошли, Лида, ты наверх, а я в бункер». «Да, по... Андрей», — кивнула женщина, немного осекшись с недоговоренным словом. Школа Петровича чувствовалась во всем. Жалко дядьку. Ничего, я поквитаюсь за него, рано или поздно. Бункер был открыт, и из него веяло влагой и плесенью. Налобный фонарь выхватывал из тьмы знакомые очертания нашего первого убежища. Все было перевернуто, на полу, на столе, на лежанках валялись в беспорядке вещи и пустые коробки. Первым делом я нашел блок с аккумуляторами, который запитывал светодиодные ленты освещения. Включил, загорелся свет. Отлично. Я осмотрел оружейку, пусто, ни оружия, ни патронов. Осмотрел продовольственный склад. А вот здесь осталось много добра, в основном крупы, сахар, соль, консервация в стеклянных банках... Несколько ящиков рыбных консервов, видно, их не заметили в суете эвакуации. «Почему Петрович решил уйти из бункера? Притом, видно, что срочно. Нужно у Лиды с Сашкой расспросить. Впрочем, я уже и сам увидел причину. Потолок бункера рассекали две длинные и широкие сантиметров по двадцать трещины. Видно, во время землетрясения треснул бетонный потолок». Еще один подземный толчок и бункер просто завалится. Теперь понятно. А почему Петрович не перевел свою команду в школу? Ведь она уцелела и можно было оборудовать отличное убежище и припасы все перенести. Еще один вопрос, который нужно выяснить у ребят. Раздалось осторожное мяуканье. Я вздрогнул от неожиданности и обернулся на звук. В темноте подсобных помещений светились в свете моего налобного фонаря две пары зеленых глаз. Коты! Они остались в бункере!» «Кс-кс!» — позвал я. Ко мне с голодным мяуканьем выбежали два кота. Один из них оказался кошкой с большим животом, беременная. «Так, теперь у нас прибавилась живность. А собаки где? Узнаю». С замиранием сердца начал качать воду из гриба скважины. Сначала было тихо, я даже покрылся холодной испариной. Неужели воды нет? Но нет! Наконец помпа захватила первую порцию воды, и живительная влага, не боюсь оказаться высокопарным, полилась сначала на бетонный пол, а потом, когда я немного прокачал воду, я набрал свою пятилитровую пластиковую бутыль. «Отлично. На полу в кают-компании я видел несколько брошенных пустых бутылей, которые я подобрал, сполоснул и набрал в них свежей воды. Есть вода, есть жизнь. Раньше мы не замечали такой роскоши, как постоянный доступ к воде, а сейчас вода на вес золота. И это наш капитал. Есть источник воды, можно строить новый мир». Пусть маленькие в ограниченных объемах, но жизнеспособный мир. Я вернулся в школу и обрадовал водой Сашу, а потом и спустившуюся со своего поста на втором этаже Лиду. Ребята, скважина работает, вода у нас есть, и добра всякого в бункере полно осталось. Вы мне скажите, что за срочность такая была, чтобы бросить бункер и уехать? Саша с Лидой переглянулись, и Лида ответила. Мы словили передачу в радиоприемнике, что буквально рядом с нами, в нескольких десятках километров, собирается лагерь выживших. Там есть источник воды, склады с продовольствием, топливом, уцелевшие дома и администрация лагеря приглашает всех выживших добираться до лагеря, разместят всех, обеспечат питанием и защитой. Это военные и МЧСники» петрович сказал что нужно выдвигаться в этот лагерь а то наш бункер не выдержит больше подземных толчков если они еще будут завалится все и нас засыпет а в школу перебраться не проще ли было обсуждали и этот вопрос но большинство наших в том числе и мы с сашей настояли перебираться в новый лагерь без разведки без разведки Тем более в то утро еще пошли подземные толчки. Несильные, но немного потрясло, и потолок в бункере треснул еще в одном месте. Да и в школе посыпались стекла в некоторых окнах, и трещины на стенах пошли. Могла рухнуть в любой момент. Пришлось срочно выезжать. Петрович планировал вернуться. «После обустройства на новом месте вернуться, чтобы забрать все ценное из бункера и цистерну с бензином». «А что бензовоз сразу не забрали?» «Не смогли его завести?» «Понятно», — закончил я расспросы. «Давайте, ребята, готовиться ко сну. Лида, приготовь, пожалуйста, ужин. Используй сублиматы из наших запасов. Можно добавить одну банку тушенки». У нас осталось всего два суточных рациона, но завтра мы поднимем из бункера всю оставшуюся еду. Кстати, тут раздалось возмущенное мяуканье, и в наше убежище буквально ворвались два бункерных кота, которые пришли на шум наших голосов и запах еды. Больше всех животным обрадовалась Лида. Она стала гладить их, тискать. Потом открыла банку с кашей и дала им есть. Коты набросились на еду с жадностью. Мы с Сашей переглянулись и заулыбались. Лида буквально расцвела, ухаживая за котами. Даже банки каши было не жалко. Потом мы наладим кормление этих прожорливых тварей. А пока пусть женщина порадуется, ведь не так много радости было у нее в последнее время. Пусть немного отвлечется разобрался с помпой спросил я у саши да отличная машинка далеко не постреляешь но для ближнего боя самое то картеч сметет все метрах на тридцати автомат почистил да смазки бы найди в бауле комплект обслуживания помпы там есть и масло автомат тебе помпа мне понятно андрей Лида, наигравшись с котами, стала готовить ужин на скудных запасах сухого спирта. «Ничего, завтра мы припрем в школу буржуйку и трубы к ней и наладим нормальную печку». После ужина Лида сделала перевязку Сашке и осталась довольна состоянием раны. Вела антибиотики, дала парню целую жменю таблеток и заставила их выпить. Первый в ночной караул заступила Лида потому что я практически не спал две последние ночи и буквально падал от усталости. Ничего, достаточно часа четыре поспать, чтобы вернуться в рабочее состояние. Я залез в спальный мешок и мгновенно заснул. Вторую часть ночи караулил я. Все было тихо, только иногда где-то в зарослях за школьным двором раздавалось еле слышное поскуливание. Саша сказал, что когда они уезжали, то обеих собак они оставили в школе. Но я их за эти сутки так и не видел. Возможно, это они ходят сейчас вокруг школы, но боятся подойти. Утром меня сменила Лида, а я стал готовить завтрак на остатках сухого спирта. В ход пошел предпоследний суточный рацион с консервами, галетами, сахаром и кофе. «Нужно было нам нормально поесть, а главное накормить раненого Сашку, который быстро шел на поправку». «Ничего. Сегодня я начну поднимать из бункера продукты, а потом разберу буржуйку и как-то перетащу ее в школу вместе с трубами. Вдвоем с Лидой уходить из школы нельзя. Нужно постоянно вести наблюдения за окрестностями». «Мы поели». Я оставил Лиду делать перевязку, а сам поднялся на второй этаж караулить. Было девять часов утра, погода была ясная и видимость была прекрасная. И минут через двадцать обзора я увидел в монокуляр, как по дороге с юга к деревне едут две машины. Наш джип и зеленый уазик Буханка. Джип наш, уазик чужой. Значит, наш джип захвачен кем-то. Либо бывшие наши спелись с кем-то и едут в школу за бензином, да и вынести окончательно содержимое бункера. Больше в деревне делать нечего. В любом случае незваные гости будут у нас минут через пятнадцать. Я спустился к ребятам. У нас гости, две машины, одна из них не наша. Будут у школы минут через пятнадцать. Лида, Сашу перевязала? Да. «Бери винтовку и все патроны, занимай позицию на втором этаже с обзором места возле бензовоза. Стреляй без команды, как только заметишь, что кто-то из пришлых берется за оружие». «Саша, ходить немного можешь?» «Смогу, все нормально», — ответил парень. «Бери автомат, там хоть три патрона, но попугать сможешь. Контролируй вход в школу с первого этажа, укройся за баррикадой». Вот, возьми мой пистолет, здесь 20 патронов, отбивайся, если что. А я выйду из школы и займу позицию за сторожкой возле входа, чтобы быть в тылу у гостей. Они явно не ожидают, что в школе кто-нибудь может быть, если, конечно, это не вояки профессиональные. Я выйду в тыл к гостям, а там видно будет, стрелять, не стрелять, может, договоримся. «Если начнется стрельба с двух сторон, стреляйте без команды и на поражение. Здесь метров двадцать не промахнетесь». Ребята молча разобрали оружие и направились на позиции, а я со своим короткостволом, распихав по карманам запасные патроны, выбежал во двор и укрылся за кучей старых рыболовных сетей, лежавших кучей за полуразрушенной сторожкой при входе на территорию школы. Проверил наличие зарядов в приемнике винтовки, полный комплект, восемь зарядов, картечь. Передернул помпу. К бою готов. Машины приехали во двор минут через десять. Впереди наш джип, за ним УАЗик. Из джипа вышел наш студент Ванька, тот самый, который, со слов Лиды, расстреливал Петровича с дядей Колей. У студента был в руках автомат. При оружии, у шлепок, значит, пределе с новыми корешами. Кроме Ваньки из джипа вышли трое вооруженных мужчин в охотничьем камуфляже, двое с автоматами, один с винтовкой. Из уазика вышло двое в гражданском, без оружия. Все гости дружно направились к бензовозу, даже не осмотревшись по сторонам. Гражданские, явно, беспечность зашкаливает». Их всех можно положить несколькими очередями из автомата, никто даже дернуться не успеет. Пора и мне выходить на сцену. Я аккуратно обошел уазик и заглянул через боковое окно внутрь. Никого, только кучи и свалены десятки металлических и пластмассовых канистр. Понятно. Гости собрались возле бензовоза... Несколько из них полезли на саму цистерну и открыли люк. Раздались радостные возгласы. «Полно бензина!» «Время моего выхода!» «Я нашел взглядом Лиду, стоявшую в глубине комнаты на втором этаже, с винтовкой в руках и посущую толпу приезжих. Саши, естественно, не было видно». Он был внутри школы на первом этаже, контролировал вестибюль, куда, к счастью, гости не сунулись. «Ну что ж, мои ребята готовы, теперь моя очередь». Я спокойным шагом, чтобы не привлекать внимание гостей, вышел из-за их машин, остановился, взял гостей на прицел винтовки и громко окликнул. «Эй!» Мужчины недоуменно повернулись ко мне, даже не пытаясь поднять свое оружие. Один Ванька, увидев меня, поднял автомат, передернул затвор, прицелился в меня и метнулся в сторону, пытаясь уйти за кабину бензовоза. Грохнул одинокий выстрел. «Это Лида». И студент рухнул на землю с пробитой тяжелой винтовочной пулей головой. Остальные гости заметались, бестолково натыкаясь друг на друга. Я выстрелил у них над головами и крикнул. «Всем стоять! Вы окружены!» «Положили оружие на землю и встали на колени, руки за голову!» «Кто дернется, пуля в затылок гарантирована!» «А у меня картечь! Выкашу всех!» Гражданские сломались сразу. Бросили оружие на землю и встали на колени, заложив руки за голову. «Эй, ты!» — ткнул я стволом винтовки в сторону крайнего гостя, совсем еще пацана. «Собери оружие и принеси его ко мне, только без резких движений. Мальчишка собрал и принес мне брошенное оружие, со страхом поглядывая на меня. А теперь возвращайся на место». Когда пацан вернулся к своим сотоварищам и встал на колени, я громко сказал. «Слушайте сюда. Ведите себя спокойно, и никто больше не пострадает. Убитый только что парень с автоматом — это мой кровник, я бы все равно его убил. К вам я не имею никаких претензий, поэтому отпущу, если договоримся». «Кто у вас старший?» Гости промолчали в ответ. «Повторяю еще раз, с кем мне говорить?» Гости молчали. Они уже пришли в себя и смотрели на меня агрессивно и настороженно. «Ясно. Вы мелкие шавки, с вами и говорить не о чем. Значит так, четверых из вас я оставляю себе, а один — вон ты, я указал стволом на водителя УАЗика». Дуй к себе на базу и передай послание от школьных. «Школьные – это я со своими ребятами. Передай, что я буду говорить с вашим главным. Договоримся, мы готовы поделиться топливом. И еще пусть привезет всех друзей этого убитого ушлепка. Они тоже наши кровники. И я поменяю их на ваших людей, которых мы задержали здесь. И без фокусов». «Мы не хотим войны, но если вы попробуете взять школу штурмом, погибнет много народу, а это никому не нужно, ни нам, ни вам. Мы готовы договариваться. Ты все понял?» «Да, я понял», — ответил водитель. «Тогда вставай и езжай. Чем быстрее ты вернешься со своим начальством и нашими кровниками, тем лучше будет для ваших заложников». Водитель поднялся и побежал к своей машине, завел двигатель, развернул уазик и на полном ходу выехал со школьного двора. Проняло его как, однако. Понятливый и непуганный парень оказался. Остальные легли рылом вниз, руки держать за головой. Кто дернется, пуля в затылок, пример у вас уже есть. Мы шутить не умеем. Я собрал оружие и отправился в школу. Первый раунд выигран, и одним кровником моим элиды, уже стало меньше. Разберемся и с остальными. Они приедут, переговорщики, тогда мы наведаемся в их гнездо. Нужно сейчас допросить заложников, где их база, сколько там людей и какое оружие, и есть ли на базе наши бывшие бункерные сидельцы. «Эй, ты!» — пнул я ногой крайнего ко мне заложника, лежавшего в пыли лицом вниз. — Вставай. Пойдем пообщаемся. Остальным лежать. Кто попытается встать, сразу получает пулю. Я кивнул лиди, уже положившей винтовку на подоконник и держащей на прицеле заложников. Раздался выстрел. Пуля выбила фонтанчик пыли и гравия уголов лежащих заложников заставив их сжаться от неожиданности. «Все вам ясно. Лежите и молитесь, чтобы ваш босс побыстрее приехал на переговоры. Ну а если ваши попробуют пойти на нас войной, вы погибнете первыми. Но я надеюсь, что мы договоримся и разойдемся с миром». Я завел заложника в вестибюль школы, позвал Сашу и передал ему трофейные автоматы и винтовку. Усадил пленного на один из стульев, разбросанных вокруг, а мы с Сашей сели напротив. Пленный, молодой мужчина лет тридцати, видно, что городской, по одежде и манере держаться. «Это наш главный, его зовут Александр. Это авторитетный человек, и он держит школу и весь район рассолов», — указал я на Сашу, который сидел с важным видом и внимательно слушал. Видок у Саши действительно был очень специфический. Все-таки две ходки в тюрьму за браконьерство и хулиганство оставили на его лице определенный отпечаток, который ни с чем не спутаешь. Мужчина бывалый и жесткий. «А я его заместитель по всем вопросам, и зовут меня Андрей». «А тебя как зовут?» – вкратчиво спросил я. Мужчина немного расслабился, поняв, что его бить не собираются, и представился. «Валера». «Хорошо, Валера. Я вижу, ты человек умный и понимаешь, что с нами лучше говорить на чистоту, так что рассказывай». «А что рассказывать?» «Все. Все, что знаешь о ваших людях, о вашей базе. Где располагаетесь, сколько у вас людей, что есть из оружия и транспорта?» как у вас с боеприпасами и топливом как у вас с водой кто у вас главный рассказывай не стесняйся твои тебя не слышат, а мы проверим твои слова если врешь или скрываешь что то то накажем ладно ладно заерзал на стуле валера наша база в деревне антохина километрах в десяти от ваших рассолов знаю антохина и парней местных знаю. Перебил я его. «А тебя вот не знаю. Что ты за птица залетная?» «И я его не знаю», — мрачно добавил Саша. «Да я дачник, дача у меня в Антохина. занервничал Валера. «А как выжил в большой холод?» «Ну, повезло мне». «Ладно, выжил да и выжил. Не стал я дальше расспрашивать. Сколько людей у вас в Антохина? Не пытайся обмануть нас. Мы всех ваших допросим, так что пеняй на себя, если соврешь. Нас двенадцать человек. Мужчины? Да. Что с оружием? Три автомата и охотничьи винтовки. Патроны? Мало, только то, что в магазинах автоматных, а к винтовкам по десятку патронов. Еда? Вскрыли местный магазин, там осталось много чего. Транспорт. Вот был один УАЗик на ходу, а теперь еще два джипа прибавилось. Захватили? Да, позавчера. А люди с джипов где? Одного, главного их Ваню. Вы уже убили только что, а остальных мужиков заперли пока в сарае вместе с девчонкой. А женщины. Ну, не нукой а отвечай! В разговор вступил Сашка. «Используем их по прямому назначению», — осторожно подобрал фразу заложник. «Понятно. Короче, вы банда, занимаетесь гоп-стопом на дороге», — сказал Саша. «Кто там у вас главный?» «Сторож». «Погоняло такое?» — поинтересовался Саша. «Да, думаю, да», — ответил Валера. «А откуда остальные ваши пацаны?» — продолжил Саша. «Сбились отовсюду». «А что ты слышал об убежище для беженцев?» — спросил я. «Вроде есть такое, но дальше, километрах в тридцати, в райцентре. Там военные и МЧСники людей собирают, палатки, еда, медицина. Откуда знаешь?» «Да к нам пару дней назад парень один прибился из тех мест». «Еще что знаешь?» «Да вроде все». Я отвел этого заложника к остальным и уложил его снова лицом вниз, и взял следующего. Как только мы с очередным заложником зашли в вестибюль, мужчина, увидев Сашу, удивленно спросил. «О, Сашка, привет, какими судьбами?» «И тебе не хворать, Петруха», — не очень-то дружелюбно ответил Саша. «Ты мне скажи, как ты до жизни такой дошел, что в чужую банду подался, да еще к Антохинским?» «Да не Антохинские они, Антохина все вымерло, а это пришло и сбились в стаю с неделю назад, как только потеплело». «А твои где? Померли мои все зимой. Один я остался, Сашка». «А что в школу не пошел, когда всех Петрович звал?» «Не поверил. Думал, отсидимся дома». «Ясно. А что дальше думаешь делать?» «Да и не знаю теперь. Говорят, одного из наших, кто пришел из лагеря для беженцев, а он там начудил сильно, менты ищут. Рано или поздно его найдут и нас с ним заметут. Двигать из Антохина нужно». «Ко мне пойдешь, Петруха?» К тебе пойду, земляк ты мой, да и человек авторитетный. А что делать нужно? Помогать мне будешь, если нужно, то и повоевать. Ты вроде контрактником в армии был. Годится. Я с тобой, Сашка. Хорошо. Вон в углу лежит оружие, которое мы у ваших забрали. Выбери себе что получше. Да патронов мне на из магазинов автоматных, десятка два. Слушаюсь, босс или как мне к тебе обращаться так и обращайся теперь мы школьные и это наша территория а ты будешь у меня первым теперь это твое имя для подчиненных понял босс а теперь расскажи что там у вас за кодло собралась в антохина что имеете сколько вас чем дышите первый подробно обрисовал ситуацию в антохина повторив в целом то что говорил валера Мы с Сашей внимательно выслушали нашего нового товарища, переглянулись, и Саша спросил первого. «Как думаешь, приедет ваш сторож с пленными на обмен?» «Нет, побоится. Он не знает, сколько вас здесь, и побоится попасть в засаду». «А что он будет делать, как думаешь?» «Затаится и будет ждать ночи, а ночью может послать пару парней на разведку к нам» или свалит с базы со своими нукерами и пленными, если решит, что оставаться опасно. Куда он может свалить? В Корецкое, село большое на берегу водохранилища. Знаю, слышал. Далековато будет. А там что, в Корецком? Говорят, там собираются разные банды на отдых и на поторговать, да и рынок рабов там есть. Уже и такое появилось». Да, сразу как потеплело, и народ из щелей стал вылезать. А за что торгуют? Деньги какие? Деньги сейчас не ходят никакие. Торгуют за еду, патроны, шмотки, оружие, топливо, мыло, воду. Золото тоже в ходу. И рабы, особенно бабы молодые, в цене. Быстро приспособилась братва, однако, прокомментировал услышанная Саша. А что за парни с тобой сюда приехали? Народ разный, фрейра в основном. Ты у них за старшего здесь? Да. Пару надежных ребят, чтобы под тобой ходили, найдешь? Найду. Тогда иди, поговори со своими. Кто к нам пойдет, не обидим. Да и семья надежная, это сейчас главное. Возьмешь их в школьные? Да, возьми оружие. С Андреем пойдешь, это мой зам по всем вопросам. Андрей Ильич его зовут для всех. Его слово – мое слово. Понял. А ты что, босс? Маслину я словил. Уже выздоравливаю, но лишнее мне бегать еще пару дней не получится. Понятно, босс. А что делать с теми, кто не пойдет под тебя к школьным? Отпущу. Когда с кодлой вашего сторожа разберусь и пленных верну. Это наши люди, а пока под замок на ночь запрем. Первый взял себе автомат, нащелкал патронов из магазинов и отдал половину Саше. Штук двадцать, остальными дозарядил свой автомат. «Я готов, Андрей Ильич», — кивнул первый мне. И мы вышли на школьный двор, где лежали заложники. «Поднялись, орлы!» сказал громко первый, выйдя перед заложниками. Парни поднялись, разминая затекшие руки и ноги, молча и с удивлением поглядывая на первого вооруженного автоматом. «Слушайте сюда. Я теперь вернулся в свою деревню, и у меня есть земляки, мои друзья. Мы называемся Школьные, и это наша территория». «Мой босс сказал, что желающие пойти к школьным могут это сделать под мою ответственность. Кто не хочет, можете проваливать на все четыре стороны». «А как же обмен?» — спросил один из пленных. «Приедет сторож с пленными, поменяем на тех, кто захочет вернуться в Антохина. А кто не захочет, останется здесь, в семью примем. Ждем еще два часа». «Да не приедет он». — сказал другой пленный. — сыт. Вот и посмотрим, — ответил первый. — А сейчас подумайте, кто хочет в семью к школьным. — Я пойду, под тебя, — вышел вперед один парень. — И я пойду, — вышел еще один, мужчина средних лет, невысокого роста, но массивный и широкий в плечах. Третий пленный, а это был Валера, которого мы допрашивали первым, промолчал. «Ну вот и определились», — довольно усмехнулся первый. Коляны и Аркадий пошли со мной, к нашему боссу. А ты, Валерка, здесь, во дворе потусуйся. Попробуешь сбежать, пулю схлопочешь, снайпер тебя пасет». Мы вернулись в вестибюль школы. Саша с первым начали беседовать с новыми рекрутами в наш отряд, а я поднялся на второй этаж к Лиде. «Ну, что там?» – спросила Лида. Я кратко рассказал. «Ты решил отдать бразды правления Саше?» «Да, у него это лучше получается. Тем более видишь, с какими ребятами нам придется иметь дело. А он с ними на одной волне, и он для них авторитет». «В принципе, ты прав. На Сашу можно положиться, а что нужно, мы подскажем». «Вот и я об этом. Слушай, а Ваньку...» Я его убила, и подружку его убью, найду и убью, за Петровича и дядю Колю. И не пытайся меня отговаривать, это для меня дело чести. И вообще, какого рожна они нам нужны, эти предатели? Предали раз, предадут и еще, и лишние рты нам ни к чему». А ты помнишь, как Петрович говорил, «Люди — это самое ценное, что есть на аварийной подводной лодке?» И я думаю, он был прав возразил я. «И к чему это привело?» огрызнулась Лида. «Я никогда не видел ее такой раздраженной и злой». «Мне только ребенка Светкиного жаль», добавила минуту спустя Лида. «Ладно, я услышал тебя, Лида. Пойдем к Саше и обсудим этот вопрос. Если Антохинские и привезут пленных на обмен, то нам и менять уже их некого. Остался один человек». «Ты закрутил этот рогалик, Андрей, ты выкручивайся, миротворец хренов!» «Выкручусь, не сомневайся. Ты идешь?» «А пост кто держать будет?» «Я постою, а ты тогда сходи к Саше и переговорите по поводу обмена. Мое мнение ты знаешь». Лида не ответила, сняла винтовку с подоконника и направилась вниз, на первый этаж в вестибюль. «Лиду можно понять?» Не каждый день убивают мужа, которого еще и приходится хоронить своими руками. Ладно, посмотрим, что Саша скажет. Он же у нас теперь, в конце концов, начальник. Честно говоря, меня из пленных интересовали только оба инженера. Толковые они ребята и много пользы могут принести нам. Да и ребенка жалко. А что ребенок без матери? Вот уже два человечка на обмен. Студенты-девчонки, они молодые, выкрутятся как-то. Нужно все-таки продумать разные варианты развития событий. Обмен не состоится, не приедут антохинские. А если приедут, то менять семь человек на одного просто так не получится. Придется выкупать или менять на что-то. А если Лида упрется и Саша ее поддержит, что не нужно забирать бункерных, ведь открытые враги все-таки. «Тогда нужен план Б». «А нужен ли мне этот план? Мне что, больше всех нужно освободить бункерных? Начнутся проблемы сразу. Лида точно убьет ту деваху, а остальных так будут гнобить, что получится тоже рабство, только с пристрастием». «Я смотрю, что Лида сильно изменилась, да и ко мне отношение стало другое, настороженное и холодное» поэтому особо рассчитывать на ее поддержку не стоит, или даже на спокойный диалог. Получается уравнение со многими неизвестными. Проще всего забить на эту проблему с бункерными, вернее, не создавать ее, а приспособиться к обстановке и заниматься своими собственными вопросами, трусливо поджать хвост и лечь под лиду и новое начальство в лице Саши. Охрен вам! Теперь у меня есть план С. Мой план, и только я буду решать, как мне поступить в этой ситуации. Ко мне на пост поднялся первый. «Андрей Ильич, тебя зовет босс, а я сменю тебя». Саша и Лида ждали меня в вестибюле. Саша сидел, а Лида стояла рядом с ним. Больше рядом никого не было, видно новых бойцов отослали во двор. «Садись, Андрей», — указал Саша мне стул напротив себя. «Разговор к тебе есть». Я сел и спокойно посмотрел на своих товарищей. «Насчет власти в нашем клане. Ты сам предложил мне его возглавить». «Вот, теперь еще бойцы прибавились. Ты же понимаешь, что авторитет босса в клане должен быть полный и безоговорочный». Я кивнул в ответ. «Теперь понятно, откуда ветер веет. Лида». «Поэтому, Андрей, тебе нужно принять новую вертикаль власти, как говорится, и понять, что ты теперь имеешь право не решающего голоса, а совещательного. Ты можешь советовать, но решение принимаю я. Это понятно?» Я удивленно покачал головой. «Слова Лиды один в один. Саша, таких ты и не знал никогда». «Ладно, послушаем дальше». «Понятно. Это разумно. Править в клане должен только один человек, иначе дисциплина пойдет в разнос, и тогда всем конец», — ответил я, немного подумав. «Я не кривил душой, это была правда. В этом была жесткая необходимость выживания группы людей в экстремальных условиях. Но я уже принял решение, я не останусь здесь». Я не могу, да и не хочу встраиваться в эту новую систему. «Насчет бункерных предателей», — продолжил Саша, — «мы не будем их менять. Мне новые бойцы полезнее, чем этот сброд, готовый ударить в спину при первой возможности». Я понимающе кивнул. «А что, вполне разумная аргументация». «А если их привезут на обмен?» — спросил я. «Привезут, тогда и буду думать». Заберу всех и остатки антохинских и бункерных». «Сил хватит?» — поинтересовался я. «Хватит. Ты лучше скажи, что ты решил. Ведь я тебя немного знаю, ты парень себе на уме». «Раз ты спрашиваешь, отвечу прямо. Я пойду. Мир большой». Саша переглянулся с Лидой и ответил. «Я понимаю тебя и держать не буду» ну что ж и на этом спасибо я пойду собираться ты и пистолет мой отдай саша не отдам андрей не обижайся но мне он нужен возьми себе любое оружие из свободных взамен понятно против власти не попрешь кивнул я считай что это твой выкуп за беспрепятственный выход из школьных осклабился саша даже так даже так андрей вступила в разговор Лида. Взгляд у нее был прямой и жесткий. Смерть Петровича изменила эту женщину и очень сильно. «Ну, Сашка, попал ты с Лидой». «Понятно, ребята, вопросов больше не имею. Я пойду собираться. Вещи-то я свои могу забрать?» Спокойно спросил я. «Можешь», — кивнул Саша. И я увидел в его глазах удивление и разочарование. Понятно, слишком легко дался ему этот разговор, и слишком легко я согласился. Конечно, ведь я уже заранее принял решение, понимая ситуацию в целом. Я отправился собирать вещи. К счастью, мне никто не мешал. Собрал в рюкзак только самое необходимое, что могло пригодиться в дальней дороге. Еда, патроны, вода, спальник, каремат, тент, котелок. Зажигалки, налобные фонари, сменное белье и другие необходимые вещи. Рюкзак получился объемный, но не тяжелый. Мне нужно двигаться быстро и далеко. Когда я собрался и вышел в вестибюль школы, там никого не было. Видно, вышли куда-то. Может, на втором этаже кто и был на посту, но возле входа в школу не было ни единого человека. Зато голоса слышались из-за здания, видимо, возле бункера. Беспечность — это наказуемо, но это уже не мои проблемы. Во дворе тоже никого не было, даже заложника Валеры. Джип Антохинских так и стоял одиноко посреди двора. Ключи от него я видел в руках Саши. Видно, первый ему их отдал, так что завести машину у меня шансов не было. «Ладно». Я не стал переходить двор, чтобы не попасть под прицел возможного часового на втором этаже школы. Мало ли, какой приказ по поводу меня был отдан. А ушел под стеной школы, затем вышел с территории через полуразрушенный забор и бодро направился в обход холма, возвышавшегося над деревней, опять-таки, чтобы меня не было видно из школы. Да, я сделаю небольшой крюк. Но зайду на холм с другой стороны через овраги, а потом направлюсь в сторону Антохина по холмам подальше от дороги. Сейчас три часа дня. К шести я должен пройти эти десять километров, чтобы попасть в окрестности Антохина к закату. А там у меня есть план «С». Отбить бункерных или выкупить их, если удастся договориться с бандитами, а потом отвезти людей в лагерь для беженцев. Итак, я выполню свой долг перед всеми этими людьми, живыми и мертвыми. А исполнив свой долг, я стану свободным. Свободным от прошлого и свободным для будущего. Анатолий Штольц Холод Исход Читал Роман Ефимов Спасибо за прослушивание.